Большой риск. В апреле 1942 года фюрер сказал в Рейхстаге, бои на Востоке будут продолжаться и далее. Мы будем бить большевистский колосс до тех пор, пока он не развалится. Но развивая успех на Востоке, Германия заодно уж нанесла штатам несколько болезненных ударов, Чтобы пошатнуть моральное равновесие американцев, чтобы эти олухи, — говорил Геринг, — умеющие штамповать только автомобили и холодильники, поняли, с кем они имеют дело. Недавняя катастрофа Пирл-Харбора настолько ошеломила американский народ, что на фоне гибели целой эскадры явно померкло другое бедствие, испытанное Америкой у своих берегов в начале 1942 -го года. За очень короткий срок немецкие подводники безнаказанно отправили на грунт сразу сто пятьдесят кораблей. Действуя почти в полигонных условиях, мало чем рискуя, волки Денниса выбирали по своим зубам любую жертву. Но большую часть торпед они выстреливали в танкеры. Это создало панику среди команд, возивших сырую нефть из Венесуэлы. И матросы в ужасе покидали свои лоханки. Засеяв в барах гавани Кюросао, они попивали крепкий тринедатский ром и лениво посматривали на танкеры, застрявшие возле причалов. «Сгореть живьем всего за двести паршивых долларов, кому это понравится», — рассуждали они. «Ведь скажи кому-нибудь, что у нас при взрыве даже стекла становятся мягкими, словно пшеничное тесто, ведь никто не поверит». под Подлодки Денниса обстреляли с моря нефтеперегонные заводы. И вскоре США, богатейшая страна, ввела нормирование на бензин, на кофе, на сахар. Для борьбы с немцами был создан флот охраны из добровольцев, ищущих острых ощущений, который получил название «Хулиганский патруль». Моряки быстро поднимались в цене, моряцких рук не хватало. Команды торговых кораблей зарабатывали большие деньги на риски. В составе этого патруля был и Эрнест Хемингуэй, который от берегов Кубы уходил в море на своем личном катере, чтобы вести борьбу с германскими субмаринами. Об этой рискованной работе он до конца своих дней вспоминал с удовольствием. В одной из улочек Бостона, недалеко от порта, весело торговал шумный моряцкий бар, и здесь сидели два приятеля. — Большой риск, и оттого большие деньги, — призадумался сварт Но туда берут ребят, которые умеют полить из эрликонов. Скажи честно, ты не боишься этого рейса? Брэнгви нагляделся у толку бара и, сжав жесткие кулаки, прищурился — навая прицел эрликона. А знаешь, это даже не трудно. Под Ольфу его сволочь я согласен стрелять с утра и до ночи. Да и русских надо ведь понять тоже. Им сейчас тяжело, и почему бы не помочь им. Пропеллеры ревели под потолком бара, наращивая шквалы душного горячего ветра. сварт задумчиво посолил холодное пиво, спросил с недоверием, а стоит ли помогать русским? Гитлер уж заканчивает вознюсь с ними. Разве ты не слышал, где сейчас немцы? Они прутся на Сталинград. А где этот Сталинград? Брэнгвин честно признался. — Не знаю. Кажется, на Волге. Говорят, она такая же длинная, как наши Миссисипи, и русские очень любят. Матросы вышли на улицу. сварт хмуро молчал. — Я тебя подвезу, — предложил он, садясь за руль своего старенького понтяка. Они доехали до порта, но из машины сварт не вылез. — Доллары хороши, — сказал он, — но для рейса в Россию пусть они поищут дураков в Техасе, ясно? Брэнгвин перекинул через плечо куртку, ответил так. — А дело даже не в долларах. Подумай, что русским сейчас нелегко, и тебе станет стыдно. А почему мне должно быть стыдно за этих русских? Немцы лупят не меня. Пусть они придут сюда, тогда я им покажу. Тогда будет уже поздно что-либо показывать. Гитлер сюда не придет. Свард мало споколебался. — Послушай, — сказал он. — До скапа, флоу, я бы еще сходил. У англичан конвойная служба налажена, но дальше не дури. — Море одинаково, — сплюнул Брэнгвин. — Если дотянешь до скапа, флоу, уж недалеко и до Мурманска. э нет, бродяга. Ты ведь там еще не плавал, а я бывал возле Шпицбергена. — Самый лучший пловец в тихую погоду держится на воде минут пятнадцать. Учти, этот срок выдерживают только рекордсмены. А потом... сварт замолк. — А что потом? — засмеялся Брангвин. — Потом любого Геркулеса закручивает от холода в поросячье ухо. Русским ты не поможешь, для них война проиграна. — А деньги за страх? — вставил Брангвин. Страх там будет, а утопленникам деньги не нужны. сварт отъехал прочь от приятеля так медленно, словно участвовал в траурной церемонии. Брэнгвин затоптал сигарету и пошел в контору В рейс его взяли. — Аванс, какой ему и не снился в других рейсах! Моложавый клерк мрачно посоветовал. Напейся теперь как следует, чтобы ничего не помнить, пока не очухаешься в море. Надо быть совсем ненормальным, чтобы решиться на такой гиблый рейс в Россию. Наконец-то Брангвин вышел из себя. Послушай, ты вполне нормальный, — сказал он клерку. Ты нормальный, и дальше копти здесь окна. А я вот ненормальный, потому хочу помочь России. Русские здорово дерутся. — Другие были честнее тебя, — ответил ему клерк. — Это почему же? — Они честно говорили, что идут на риск лишь ради денег. Покидая контору, Брэнгвин заметил, что в баре успел посадить пятно на свой новый костюм. Темное пиво трудно выводить, оно оставляет ужасные пятна. Брэнгвин даже огорчился. Транспорт-сухогруз, на который он попал, типичный военный десятитысячник с вытянутым днищем, отчего многие такие корабли ломало на волнах. Они строились специально для поставок по Ленд-Лизу, по принципу быстрее, проще, экономичнее. Совершив один рейс, транспорт мог уже не возвращаться к тем берегам, которые дали ему жизнь, одним рейсом... Они окупали все расходы на свое строительство. Команду же собрали как тысяч чертей. Бездомный сброд депортируемых, шантропа ночлежек Сан-Пауло и Фриско. Пятьсот долларов с процентами за страх, который предстоит испытать, определяли всю идейность этих наемников, не расстававшихся с ножами и кастетами даже во сне. Офицеры носили при себе длинноствольные и страшные кольты, а иначе с этой сволочью не справиться, — говорили они. Не секрет, что союзное командование, не в силах обуздать свои экипажи, неоднократно обращалось за помощью в советские уголовные органы Архангельска и Мурманска. Здесь же на корабле Брэнгвин встретил приятеля и наставника Боцмана, Суперкарго по прозвищу Хриплый Дик. — Дядя Дик, — сказал он ему, — нет ли у тебя в хозяйстве пятного водителя? Смотри, какое пятно посадил на штаны. — Чем ты так? — пригляделся старик через очки. — Как будто пиво, щенок. Или не знаешь, когда настоящие моряки пьют пиво, они снимают перед этим штаны и аккуратно вешают их на спинку стула. Будь я проклят, на пятно от не вывести. Ночью они уже были в море. Заступив на ходовую вахту к рулю, Брэнгвин отрепетовал курс и сказал штурману. — А знаете, сэр, я разбил на корабле три огнетушителя, пока четвертый не брызнул пеной мне на штаны. — Зачем вам это было нужно, Брэнгвин? — Здорово эта жидкость выводит пятна, сэр. Только секрет был известен до меня — Три пенагона трахнуло палубу, и только четвертый сработал. Черт его побери! — Следите за курсом, — ответил штурман. — Это новые военные пенагоны. Те тралхлорметановые. Вы не сбили с курса? — Нет, сэр. Держу судно на восемьдесят пять, как и приказано вами. Кстати, а куда мы сейчас направляемся? Караван для России формируется в исландском Хвальфьорде. В конторе мне говорили, что туда уж нагнали полиции, что на всех кораблях навести приличный порядок. Брэнгвин долго смотрел в ходовое окно перед собой. Океан был величав и прекрасен, и даже не хотелось верить, что где-то лежит зачумленная фашизмом Европа, и там сейчас идет жестокая битва. — Простите за вопрос, — заметил Брэнгвин смущенно. — Но, очевидно, мы не раз повибрируем от страха. «Да как сказать?» — флегматично отвечал штурм «Один проскочит — ничего. А кто и торпеду слопает?» «Но я так думаю, что улицы в Нью-Йорке по нашим временам переходить гораздо опаснее, нежели Атлантику. Вчера на моих глазах раздавил еще не старую даму с собакой, великолепным долгом. Смерть в море, на мой взгляд, куда гигиеничнее и почетнее». нежели тебя накрутит на грязное колесо частные машины. — На румбе! — вдруг выкрикнул он неожиданно. Брэнгвин поспешно перекладывал штурвал на борт. — Виноват, сэр. Сейчас у меня девяносто три градуса. — Вот вы ошиблись, Брэнгвин, — позлорадствовал штурман. — Стоя на руле, нельзя вспоминать о девке. — Простите, сэр, но я задумал сейчас о Европе. «Нам ли американцам думать о тухлой Европе? Однако, сэр, наши войска уже в Лондоне, а не в Исландии. Наши самолеты кладут свои яйца на ледниках Гренландии. Ну, Брэнгвин, это мы погорячились. Немножко погорячились. Что ни говори, о доктрина Монро остается в силе». Поздно ночью, сменившись с вахты Брэнглина в глубинах трюма, слушал программу берлинского радиовещания. На кораблях Соединенных Штатов это строго каралось, но от репьи из команды все же соорудило для себя самодельный приемник. Из далекого Берлина сейчас краснобайничал язвительный лорд Хау-Хау, который обращался непосредственно к ним. «Лорд Хау-Хау!» Вильям Джойс, предатель английского народа, всю войну подвязавшийся на кухне Геббельса, будучи радиокомментатором политических событий, после войны по приговору суда повешен, как военный преступник. «Надо совсем не иметь мозгов, чтобы рискнуть сунуться в Баренцево море. Подумайте сами, что вас ждет у берегов России». когда вы будете барахтаться в воде океана похожий на ледяную ртуть никто не придет к вам на помощь пку 17 обречен мне вот жалко ребята так говорил он из берлина жалко всех вас обманутых еврейскими плутократами солстр Лорд Хау-Хау замолк, и в трюме корабля, вязко его заполняя, вдруг запели торжественные фанфары. Один филиппинец с манерами гомосексуалиста подмигнул Брэнгвину. — А ведь этот немецкий лорд не дурак. Не лучше ли плюнуть нам на это дело? Мы же не коммунисты, чтоб самим соваться в петлю. Аванс получен и пропит чего еще надо матросу. Брэнгвин правой ногой, как заправский форвард, врезал по радиоприемнику хорошее пенальти. С треском разлетелись ворованные лампы и конденсаторы. Берлинские фанфары жалко пискнули на прощание. Транспорт тяжело раскачивал на пологой встречной волне. Брэнгвин шагнул к трапу. и, боясь получить нож под лопатку, полез наверх. Ему сейчас не хватало сварта, чтобы отвести душу в разговорах за выпивкой. Немцы уже начали обработку каравана ПК-17, пока психологическую. В это время фашистский листок «Мелитар Виссеншафт Лихеруншау» писал откровенно, что к разрушению костей, мускулов, Артерии вен прибавляется изматывание нервов. Советский флот, в отличие от союзных флотов, этой войны нервов не знал, пропаганда Геббельса не доходила до нас.